Глава 12. Поприветствовав экипаж натянутой улыбкой, Джо Эннард занял свое место за штурвалом гигантского Боинга 747. Как отдохнули вчера? ⁇ спросил бортмеханик. Хуже некуда, мрачно ответил Джо. Он вспомнил день, проведенный Сильвей. Как хорошо все началось только вечером, когда они собирались домой, и он просматривал счета перед отъездом, она рассказала ему обо всем. Получив разрешение на взлет, Эннард и его старший помощник повели аэробус к предназначенной ему взлетной полосе. Ревели двигатели, и от этого шума у Джо еще сильнее разболелись глаза и застучало в висках. Вчерашний день Эннард и его жена провели в Нью-Форесте. Эта поездка была попыткой хотя бы частично возродить любовный пыл медового месяца. Сильвия всегда знала о похождениях мужа, но терпела, так как в этом была и ее вина. В 38 лет сексуальные потребности Джо были ничуть не меньше, чем в 25. И кто знает, как сложилась бы их семейная жизнь, будь Сильвия хоть немного позговорчивей. Но половой акт внушал ей отвращение, и, несмотря на любовь, Энарду приходилось искать удовлетворение на стороне. Его преследовало чувство вины, хотя Сильвия ни разу не упрекнула его в измене. Джо замечал, что жена часто плачет тайком от него, но то были слезы раскаяния, а не обиды. Все началось через два года после свадьбы, когда они потеряли ребенка. Сильвия была не виновата, но никто, даже врач, не мог убедить ее в этом. Джо присутствовал в природах и даже сейчас видел перед собой великолепно сложенного младенца. Такого крошечного, такого замечательного и такого мертвого. Конечно, доктора установили причину смерти, но ведь ребенка этим не воскресишь. С тех пор, несмотря на все меры предосторожности, Сильвию не покидал страх, что у нее опять родится мертвый ребенок. Постепенно у нее пропал всякий интерес к сексу, и Джо ничего не мог с этим поделать. Но они по-прежнему любили друг друга, несмотря на его измены. Любовные похождения Эннарда просто удовлетворяли его физиологические потребности, но не затрагивали чувств. Можно ли любить жену, изменяя ей при этом? В его случае, конечно, можно. Джо был уверен в этом. Ему снова вспомнился вчерашний день. День, который должен был сблизить их, уничтожить возникающую между ними пропасть. Джо твердо решил не искать больше развлечений на стороне. Он и сам по горло сыт изменами, а вчера специально привез Сильвию в Нью-Форест, где они часто бывали еще до свадьбы, чтобы поклясться ей в любви и верности. Сказать, что больше никогда не изменит. Их еще многое связывает, и не поздно начать все сначала. Когда их окутал туман, Сильвия вдруг заявила, что уходит от него. Она нашла кого-то другого, кто согласен жить с ней на ее условиях кому не нужны другие женщины для удовлетворения сексуальных потребностей, кто любит ее, а не ее тело. Джо был слишком потрясен этим известием, чтобы сразу же рассердиться. Но на следующее утро он почувствовал странное облегчение, словно тяжелый груз свалился с его плеч. Он свободен. Жена сама его бросила, и не нужно беспокоиться, что она не переживет расставание. Теперь Сильвия будет счастлива. Может быть... Не любовь, а жалость, удерживала Джо возле жены. Может быть, ему просто не хотелось причинять ей новую боль. Энард даже нашел в себе силы расспросить об этом парне: кто он? Знаком ли он с ним? Женат ли он? Чем занимается? Все эти вопросы Джо задавал без злобы, патетики и справедливого негодования. Чувство это, Сильвия рассказала, что ее приятеля зовут Кевин. Фамилию Джо никак не мог вспомнить. Он разведен и работает инженером в фирме, занимающейся радарными установками. Джо его не знает. Она встречалась с ним несколько раз, когда Джо был в полете. Много лет назад они были друзьями, потом расстались и с тех пор ни разу не виделись. Но вот Сильвия приехала в Лондон за покупками и совершенно случайно увидела Кевина на Тоттенхэм-Корт-Роуд. Он предложил пообедать вместе. Она согласилась. За обедом Кевин рассказал, что расстался с женой три года назад но Сильвия не спешила распространяться о своей семейной жизни. К концу ленча оба почувствовали взаимное влечение, они явно были созданы друг для друга. Кевин с гордостью рассказал ей о работе и обещал показать огромное здание, в котором помещалась его фирма. Потрясающий небоскреб. Они договорились встретиться на следующий день. Сильвия не смогла прийти, но неделю спустя, когда Джо снова улетел, позвонила Кевину на работу и договорилась о встрече. Это произошло полгода назад, и сейчас они так сильно влюблены, что не могут жить друг без друга. Джо улыбнулся и пожелал им обоим счастья. Сильвия удивилась, неужели он с такой легкостью может перечеркнуть 10 лет жизни? Энард ехал в аэропорт Хитроу. Голова тупо болела. Тем лучше, хоть что-то отвлекает его от семейных неурядиц. Джо не стал жаловаться врачу на это легкое недомогание. Подъехав к взлётной полосе, «Боинг-747» занял свое место среди других самолетов. На борту этого гигантского авиалайнера, весившего три с половиной сотни тонн, было около 300 пассажиров. Огромная машина сотрясалась. Джо вытер под лба. С минуты на минуту будет дана команда взлетать, и он сразу же почувствует себя лучше. Сильным толчком пилота откинуло на спинку сиденья. Самолет несся все быстрее». Наконец огромный неуклюжий аэробус оторвался от земли и стал набирать высоту. Страшное зрелище, но невольно наводит на мысль о торжестве человеческого гения. Команда вздохнула с облегчением. Несмотря на многолетний опыт, пилоты и его помощники каждый раз напряженно гадали, взлетит их чудовище или шлепнется на землю. Поднимаясь все выше, самолет описал круг над аэропортом. Миллер, старший помощник, улыбнулся Энорду и, пародируя рекламный лозунг авиакомпании конкурента, весело сказал «Держись, Нью-Йорк, я уже близко! Эх, Вэрилл, умчу тебя, дорогуша, под самые облака!» С Вэрилл, стюардесс американской авиакомпании, Миллер познакомился в аэропорту имени Кеннеди. К удивлению помощника капитан не отреагировал на шутку. «Все в порядке, босс?» — спросил Миллер. Крепко сжимая штурвал, Джо Эннард глядел вдаль. «Сэр! А мы часом не сбились с курса!» — подал голос бортмеханик. Он только второй раз летел с Эннардом, поэтому нервничал и стеснялся. Самолет летел так низко, что трудно было не заметить оплошности пилота. «А ну-ка, развернись на 180 градусов!» — добродушно скомандовал старший помощник, похлопав Эннарда по плечу. «Эй, Джо! Капитан!» «Да очнись ты!» С тревогой посмотрев на застывшее лицо пилота, Миллер снова попробовал растормошить его, но тут же получил по зубам. «Держи его, Терри!» крикнул он бортмеханику, не обращая внимания на хлынувшую изо рта кровь. Растерявшийся молодой человек поспешил на помощь. «Оттащи его!» вопил Миллер, тщетно пытаясь завладеть штурвалом. Терри схватил Эннерда за руки, пытаясь освободить штурвал, но капитан был сильнее. Тогда бортмеханик вцепился ему в шею, а Миллер стал разжимать пальцы. Стюардесса тихо, но настойчиво стучалась в двери кабины, но экипажу было не до нее. В мгновение ока капитан Эйнард отстегнул ремень и вскочил на ноги. Низкий потолок мешал ему выпрямиться во весь рост. Развернувшись, он так врезал Миллеру, что у того в глазах потемнело, а повисшего у него на шее Терри так саданул локтем в бок, что бедняга скрючился в три погибели. Затем последовал новый удар, поваливший борт механика с ног. Первый помощник с трудом пришел в себя и крикнул чуть живому Терри, чтобы тот прикончил Эннарда к чертовой матери, но тут же получил по шее и рухнул на пульт управления. Как и многие другие, их экипаж прятал за пистолет, чтобы защищаться от террористов. Эннард снова сел и взялся за штурвал. Самолет летел низко над Лондоном, Сердитый голос из диспетчерской Хитроу звенел в ушах и заполнял кабину, но Джон не обращал на него внимания. Он искал знакомый небоскреб, где работал приятель Сильвии. Вдруг его лицо расплылось в довольной улыбке, похожей на оскал мертвеца. «Нашёл». Тем временем бортмеханик очнулся. До него дошло, что кто-то изо всех сил барабанит в дверь. Это стюардесса, забыв о пассажирах, ломилась в кабину. Терри кое-как поднялся на колени». Миллера он не видел, его внимание было сосредоточено на Эннарде, который скрючился над пультом управления и, казалось, что-то искал. Капитан всем телом навалился на штурвал. Самолет резко спикировал. Достав из тайника пистолет, Терри долго возился с предохранителем, затем подполз к Эннарду и, дрожащей рукой, приставил дуло к его затылку. «Брось, штурвал, а то стрелять буду!» — крикнул он, но все было напрасно. Видя, что самолета несется прямо на высотное здание, Терри с воплем спустил курок. Раздался выстрел, и мозг забрызгал пульт управления. Борт расслышал предсмертные слова Энорда: Будь здоров, Кевин! Но у него не было ни времени, ни желания размышлять над ними. Боинг 747 врезался в небоскреб. От взрыва содрогнулся весь Лондон. Три с половиной сотни тонн металла разрушили гигантское здание, словно игрушечный домик».